О, кто бы направил к золотым твоим берегам скитальческий парус. Гёльдерлин к эфиру. Часть первая. А встрече. Некролог. Она успевает. Втискивается в ближайший вагон. Он забит. Пятница вечер. Последние предзимние работы. Закутанный, толстый от одежды народ. Духота. Она прибирается по вагонам дальше, вперед, туда, где людей наверняка меньше и есть места. Проходит сквозь густые дымные облачка тамбуров, сквозь скопившихся в них мужиков, запах пота и перегара. Вот он, пустой лакированный край скамейки. Она садится, сумку бросает в ноги. Электричка трогается. За окном плывут хрущевки, облупленные железки детских площадок, гнутые столбы от качелей. Качелей давно нет. Чахлые деревца, розовый квадратик, одеяла сушится на балконе. Единственная яркая точка в студне вечера. Дома исчезают. Начинаются пустыри. Тянется бетонный забор и темно-синяя надпись «Светка, я тебя люблю». Лес. В темной, зрелой зелени мелькают желтые прядки. Ее подташнивает Она плотно закрывает глаза, но так еще хуже. Нащупывает в кармане пачку, страшно хочется покурить. Но тогда наверняка займут ее место. А ехать еще долго. Она остается сидеть. В ногах черная сумка, молния расстегнута, внутри батон хлеба в целлофановом пакете, плоская банка шпрот, литературная газета, купленная по пути на вокзал. Она вынимает газету, раскрывает, заметно вздрагивает. Со второй страницы на нее смотрит тот, кого они вчера хоронили. Фотография, краткий некролог, рядом большая статья. Читать она не может. Закрывается газета, и газета слегка дрожит. Поезд набирает скорость. Из оконных щелей пробивается ветерок. Уже несколько станций позади. Наконец она поднимает голову, смотрит в его лицо, в кроткие глаза за стеклами очков, в мелко набранный текст. Человеческая гениальность, как бы одухотворяла и поясняла его гениальность как ученого, читает она первую фразу и ничего не понимает. Перечитывает еще и еще, наконец, пробивается и сквозь как бы, и сквозь гениальность, как. Читает дальше: Свободное владение несколькими древними языками, включая арамейский и древнеегипетский, удивительная способность к проникновению в давно исчезнувшие культурные пространства, и их реконструкции, кажется, были бы невозможны без его личной убежденности, что ни культура, ни язык, ни люди не бывают мертвы, но лишь забыты. Надолго забыты, часто вопрошал он в одном из своих бесчисленных публичных выступлений, более напоминавших не обращение к слушавшим, но сосредоточенное собеседование с самим собой, на таинство которого допускались другие. Всего лишь на время. Кем забыты? Всего лишь нами. Напрашивалось «нами», а «не». Довершить ответ предоставлялось самой публике. Он же в качестве последнего доказательства и подсказки оставил образцовые художественные переводы античных авторов, неизменно отмеченные редкой естественностью ума и вкуса. Мысль, чуждая претенциозности, вкус, избегающий стилизации. Так просто. Она скользит взглядом вниз, под текстом подпись. Вот это да, Ольга Грунина. Да это же Грунис, которая вела у них латынь. «Просклоняйте, переводите, вы занимаете чужое место. Грекс, грегис, греги, грегем, грега». Так и стоит в ушах ее металлический голос. Для нее они как раз стадо. Тупые первокурсники, не умеющие распознать третье склонение мужского рода, путающие герундив с герундием. Но тут, видно, пробило даже Груниса. «Нами они». Еще недавно такое не напечатали бы ни за что. Впервые Аня увидела его полтора года назад. Она была еще школьницей и ходила в университет на подготовительные курсы филфака. На филфак она собиралась точно, не решила только на какое отделение поступать. Толкать стеклянную дверь первого гума, стягивать в гардеробе куртку, сжимать в кулаке пластмассовый номерок, подниматься на лифте на девятый этаж было необыкновенно приятно. Каждый раз в этих стенах ее охватывало ощущение приобщенности к самому важному, почти святому. В тот день занятия неожиданно отменили. Заболел преподаватель. Аня тихо шла по коридору, никуда не торопясь. Мимо сновали студенты. Они уже учились, они поступили, но вместо того, чтобы смеяться от счастья, были какие-то бледные, нервные. Что-то озабоченно друг другу говорили. Опоздаем, курсач не поставит. Она остановилась около большого стенда. Два ватмановских листа с расписаниями. Первый курс русского отделения, второй курс романо-германского отделения. Историческая грамматика, история лингвистических учений, датский язык, номера аудиторий, фамилии преподавателей, все ученые и чинно. Как вдруг рядом пришпиленный булавкой голубой листок Лекции по античной литературе в связи с недостатком помещения переносятся из аудитории 110 в аудиторию 7. В связи с недостатком помещения... Это как? Аня улыбнулась. На бумажке стояло число сегодняшнее и время. Лекция началась полчаса назад. Она спустилась на первый этаж в седьмую аудиторию. Дверь была чуть приоткрыта. Аня осторожно глянула в щелку. Огромная аудитория действительно оказалась битком. Недостаток помещения наблюдался и здесь. Многие сидели на ступеньках. Над деревянной кафедрой возвышался человек. Седой, сутулый, в сером обвисшем костюме, в очках с толстенными стеклами. Стояла абсолютная, только не мертвая, живая тишина. Человек говорил «протяжно» довольно высоким, но приятным и мягким голосом. Ни на кого не смотрел. Говорил, точно бы пробиваясь сквозь легчайшую дрему, отвлекаясь от другого не менее важного дела. Аня напряглась, вслушалась. Слова плыли медленно, плавно, и казались завораживающе красивыми, но ничего было не понять. Как будто он говорил на иностранном языке. Только щепочки, только осколки. Император, Рим, первородство, царство, вульгарная латынь. Она стояла и слушала, как слушают музыку, и вдруг еще через несколько минут внезапно разобрала смысл. В интонациях его чудной серьезности, неразрушенной опытностью, неизменно звучит мальчишеский юношеский тембр, На фоне его поэзии фривольность Овидия кажется перезрелой. Можно сказать, он относился к особой породе людей, не вечных юношей, а вечных отроков. И действительно, Гельдерлин, Гюго, Шиллер держали его за своего. А не встрепенулась. Кого? Кого его? Тут же прозвучал и ответ: Захватывающие тайные сладкие жутины Иды. Манили их за собой, притягивали как магнит. Вергилий стал для своих современников. Она начала терять сознание. Словно чьи-то руки вдруг подняли и понесли. К сладкой жути, вечным отрокам, к этому сутулому сонному человеку, в каждом слове которого — чудо и жар. Что это? Почему то, что он говорит, так прекрасно и так трогает? Она отпрянула от двери, Слушать дальше было невозможно. Быстрой тенью в сознании промелькнуло совсем другое лицо. Чем-то этот лектор неуловимо напомнил ей давно умершего деда. Дед всю жизнь проработал водителем на заводе, а в войну возил снаряды. Дед, конечно, был совсем из другого мира, но тоже как-то таинственно связывал ее с прошлым, с тем, чего не коснешься рукой. Аня спустилась в гардероб, руки в рукава, шарф вокруг шеи, шапку в карман, Вылетела на улицу, толкнув плечом прозрачную дверь. Зима кончилась. Снега почти не осталось. Только редкие бугорки под кустами, да голая, темная, чуть смущенная земля. Стояло любимое ее время. Апрель. Она вдохнула сырой, пропитанный солнцем воздух и тут же ощутила тоску. По этому странному лектору... По Вергилию, Гёльдерлину, Шиллеру, кому-то еще, о ком он говорил, а она не запомнила. И поехала не домой. В районную библиотеку, где бывала часто, знала всех библиотекарш в лицо, попросила стихи Гёльдерлина и Инеиду Вергилия. Из абонемента ее отправили на второй этаж в читальный зал. Там ей выдали Вергилия в черной бархатистой обложке и какую-то рассыпающуюся христоматию по европейской поэзии с тремя стихотворениями Гёльдерлина. О Греции, о весне, об эфире. С них она и начала. Снег слетает с ветвей, Подобно груди лохмотьев. Прыгают рыбы вверх Над яркой гладью потока. А что, совсем неплохо. Даже весело. И про ветер, который веет Сквозь поры трепетной жизни, Ей тоже понравилось. В этих стихах было так много красоты И действительно юношеской мечтательности. С Вергилием дело пошло хуже. Разве что энергию его строк она уловила, но проникнуть в их смысл было трудно. Незнакомые имена, боги, люди, намеки на неведомые ей обстоятельства. Не лазит же за каждым словом в комментарии. В Вергилии, в отличие от Гёльдерлина, Аня не разглядела даже намека на отрочество. Ничего из того, о чем говорил сутулый протяжный лектор. Но, может быть, тексты — просто оболочка? Черно-белая фотография? и нужно, чтобы именно этот человек лично представил им тебя, привел, передал из рук в руки. Вскоре она узнала имя лектора. Журавский. Профессор с классического отделения, преподающий классикам и Ромгерму античную литературу. Светила и всеобщая любовь. Попасть на другие его лекции она даже не пыталась. Все было ясно и так — Она поступит в университет просто, чтобы учиться у Журавского. На классику или ромгерм. Но от классики их школьный учитель по литературе, веселый и по-своему великий Эппл, прозванный так за ярко-красные и правда похожие на яблоки щеки, удивительно контрастировавшие с его уже почтенным возрастом, ему было 45 лет тогда, но им казалось старик, быстро ее отговорил. «Праздник жизни, молодости, года я сгубил под тяжестью труда. Хочешь дни и ночи учить латынь и греческий?» И Аня дрогнула. Молодых лет стало вдруг действительно жаль. Она остановилась на Румгерме, немецком, разумеется, отделении. Немецкий она учила со второго класса в спецшколе. Эппл помогал как мог. Нашел репетитора по немецкому, строгую и четкую Ингу Генриховну. Давал книжки из собственной библиотеки правил ее в неурочные сочинения, а уже в июне перед самыми экзаменами занимался с ней одной каждый день. Бесплатно, разумеется. До этого подобной чести удостаивалась, кажется, только Петра. Аня поступила. Провела на даче чудесный август и вернулась в Москву к сентябрю. Раз в неделю Журавский читал им лекцию. Давнее чудо повторялось неизменно. Ощущение, что прикасаешься к другому, несло прочь из обветшавшей аудитории от исписанных столов и глупой зеленой доски к ним, вечно бушующему морю, нежным курчавым грекам, у которых по выражению Катона слова стекали с губ, к меднолицам римлянам, говорящим прямо и от сердца, к Гёте, Брентану, Шекспиру, Данте, которых Журавский тоже постоянно обильно цитировал, «Напирк всеблагим». Выяснилось, что профессора в универе не просто любили и уважали, его обожали. С затаённым ужасом и восторгом, именно как вестника иного мира. Даже начальство терпело его странности и прощало ему все, Так прощают юродивых. С каких заоблачных высей он спустился? Из каких приплыл к ним земель? Толком ничего не было известно. Говорили, что мать его приходилась близкой родственницей Иннокентию Анинскому. Отец был кадровым офицером. Сам Журавский признался однажды, что дед и бабка его жили еще при крепостном праве. Иногда в лекциях его проскальзывали упоминания о заседаниях каких-то эфемерных обществ любителей древностей. Он цитировал всеми, кроме него, навеки забытые и читавшиеся там доклады. Случайно выяснилось, что и сам Журавский когда-то писал стихи. Дотошные девочки-русистки наткнулись однажды в ветхом журнальчике на два его стихотворения «В золотой дубраве Аполлона сквозит сиреневая мгла». Найденные стихотворения распространялись среди студентов в списках. Поговаривали о позднем, большом, дальневосточном цикле, как будто профессору довелось побывать и в тех далеких краях. Но, возможно, то были лишь пустые слухи, домыслы, неважные... Не, как любили у них выражаться, релевантные, потому что главным в Журавском было другое. Облик его дышал немыслимой, незнакомой ни по кому другому, свободой. Зимой в университете плохо топили, он входил в аудиторию в потертой ушанке с опущенными ушами, в черном пальто и читал лекцию одетым. Все так же знакомо сутулись, опустив глаза, без бумаг, цитируя на память непостижимо длинные куски из Гесиода, Пиндера, Плутарха, Катула, иногда спохватываясь и переводя, иногда просто комментируя. Кажется, он не понимал, что первокурсники еще просто не в состоянии воспринять на слух греческий и латынь. В середине лекции Журавский мог вдруг прервать себя и пуститься в длинные застенчивые объяснения. Беда в том, что со вчерашнего вечера его бьет озноб, надежды поправиться по дороге на лекцию не оправдались, если только позволительно говорить о несбыточности каких бы то ни было надежд. А из окна сильно дует. Он уже пытался отодвинуться, но лишь напрасно потратил силы. А зноб усиливается, и он просит почтеннейших слушателей простить и отпустить его душу на покаяние. Все это тем же лекционным, протяжным тоном, обстоятельно, без всякого кокетства, но с неуловимой, едва угадываемой слушателями тихой улыбкой. Душу отпускали на покаяние, и неторопливо, в полной тишине, он шел. Проходя мимо него по сумрачному университетскому коридору, можно было расслышать вдруг невнятное, но как будто ритмически организованное мычание. Редкие знатоки этих мелодий и ритмов узнавали псалмы Давидовы, щеголяя даже и номерами. Профессор часто напевал их, направляясь в аудиторию. Но был ли он христианином, был ли православным, он был человеком. Так и говорили старенькие университетские гардеробщицы. Кроме него, вряд ли кого еще так хорошо знавшие из многочисленных преподавателей. О Журавском жалели. По очереди ходили к главному выходу читать некролог. Он у них раздевался. Он с ними всегда со странной, трогавшей их сердечностью, здоровался. Говорил неподолгу. И они причитали, качали головами, какой человек был. Мужичок слева от Ани засопел, едва они отъехали от Москвы. Но голова его болталась, он поерзал и, не просыпаясь, положил голову ей на плечо. В нос ударило легкое облачко вони, перегар, пот, давно не мытое тело. Аня попробовала отодвинуться и не смогла. Сонная голова потянулась за своей подушкой и ее плечом. Темные жилистые руки в шрамах, на большом пальце голубела татуировка, рыбка в чешуе. Налокался, неодобрительно подытожила бабка напротив, нахохлившаяся, коричневая, худая, в шерстяном зеленом платке, с двумя набитыми доверху сумками, одна в ногах, другая на верхней полке. Бабка изредка поднимала туда глаза, проверяла. Рядом с бабкой пристроился длинный, нескладный парень с книжкой в руках, которую он читал, не отрываясь. Электричку качнула, книжку повернула обложкой вверх. Батюшки, Бердяев. У окна сидела полная женщина с белокурой девочкой в зеленых рейтузах. Девочки не сиделась, она крутилась, ныла. Мать отпустила ее погулять по вагону. Скоро девочка вернулась счастливая, с чужим подаренным петушком на палочке. По пути к маме девочка вдруг остановилась, вынула изо рта леденец, хитро посмотрела на Аню, протянула ей сырую липкую палочку. «На, полежи!» Аня замотала головой, мать сердито усадила дочку на колени, Аня улыбнулась, слегка забита. Липкие ладошки сейчас же были вытерты материнским платком, петушок снова поселился во рту. «Голос его был камертоном подлинности», Читала Аня дальше и надевиться не могла. Безжалостная Грунина писала прочувствованно и мягко. Никогда он не был окружен явными учениками. Для этого профессору не доставало уюта и домашности. При трогательной внимательности к людям слишком много в нем было инаковости, не от мирности, делавшей близкое общение невозможным. Это было правдой. И сама Аня разговаривала с Журавским лишь однажды в жизни, минуты три. Все-таки решилась посоветоваться с ним по поводу реферата по античке. Вопрос был высосан из пальца. Они стояли у аудитории, Журавский сказал ей в ответ несколько, в общем, ничего не значащих фраз, которые сразу же и забылись, вытеснились. Потому что сразу после этого профессор пошел в аудиторию, чуть споткнулся, уронил книгу, Темно-зеленый памятниковский том. Она мгновенно подняла. Он взял книгу, но уронил ручку, она подняла. И тут Журавский с какой-то невозможной кротостью поцеловал ей обе руки. Экзамен он никогда не принимал. Отправлял аспиранток. Отчего-то казалось, такой человек должен был угасать медленно и красиво. Он же умер с трагической резкостью. Упал поздним вечером на улице от сердечного приступа. Это не он упал с трагической резкостью. Это упала вся Аня на жизнь. Потому-то она и ехала сейчас на дачу. Ехала умирать. В этом у нее не было ни малейших сомнений. Пусть лежит вонючий мужичок на плече. Он провожает ее в последний путь. Пусть девочка протягивает ей леденец и режет младенческой лаской сердце. Вот она, прощальная улыбка судьбы. Пусть не куплена новая пачка сигарет, зачем? И пусть умер Журавский. Все это уже не важно. Он жил, и было понятно, зачем эти книги, тени, блуждающие в миртовом лесу, зачем бесконечная череда бывших и небывших героев, озорных богов, мстительных богинь, троянцев, дарданцев, вечно бьющихся друг с другом, вечно ждущих попутного ветра и плывущих навстречу судьбе. Их упрямое движение вперед завораживало. В их готовности к смерти пряталась тайна. Раньше она вглядывалась в них издалека, теперь двинулась вслед. За окном поплыли квадратные лоскуты огородов, кое-где еще не убрана была картошка, Запах сырой земли проникал даже сквозь толстые, деревянные, сплошь изрезанные рамы окон их вагона. Люди входили и выходили. Исчезла нахохленная бабка с сумками, исчез парень с Бердяевым. На его место села ярко загорелая блондинка с черным пуделем в красной клеенчатой сумке. Пудель слегка дрожал и поднимал уши. Хозяйка, опустив в сумку руку, чесала ему за ухом. Девочка в ритузах давно уже спала на руках у матери. Мать тоже дремала. Место бабки осталось незанятым. Вагон пустел. Мужичок все посапывал у нее на плече. Грел, подскакивал головой. Его серая кепка упала на пол. Электричка отходила от засимовой пустыни. Следующая была ее. Аня передвинула теплую голову на спинку скамьи, подняла кепку, положила на синевато-исцепленные руки. Прощай, дружок. Дружок только тихо всхрапнул в ответ.